Глава двадцать Я переместился за барную стойку. Шот откровенно скучал, бар был пуст. Что предпочитаешь в это время суток? Есть аукционный коньяк, пятидесятилетний. Ничего не хочется, день еще не закончился, надо быть в форме. А хочешь щи? Да с потрошками, а? Люба часов пять уже томит, будет просто бомба, как дома, а? Давай, когда с потрошками, то томление – это половина успеха. А чего так пусто у вас? Дело ведь уже к вечеру. Набегут. Сегодня много колон на кластеры ходило, теперь возвращаются и свободные рейдеры вынуждены ждать своей очереди на въезд а их пропустят только после наших снабженцев. Ты тоже ходил? Да, служба. Но как намяли бока? Выслушивать от тылового человека легкомысленное осуждение о событии, которое ты едва пережил, было неприятно. Но бармен хороший, вежливый парень, и пока просто не в состоянии понять болезненность вопроса. Ему срочно нужно объяснить помочь избежать крупного скандала, возможно, с мордобоем. Шот, друг мой, это некорректный вопрос. Даже однополчане не склонны обсуждать едва миновавшую опасность. Каждый еще не успел забыть свой недавний страх и всю серьезность момента. И твой фривольный вопрос звучит насмешкой. «Могут и бока намять». Конечно, позже все с юмором вспоминают приключения. Естественно, если не погиб кто-нибудь близкий, но вот так сразу не годится, тем более, что ты сугубо штатский. Извини, я. парень заметно стушевался. Брось, меня просто покоробило так самую малость, а кто-нибудь полезет в амбицию. Ты расскажи новости какие-нибудь, особенно про ту белую штуку, из-за которой. Ну ты понял. А, -а, а. Шот снова вернулся к своему естественному виду жизнерадостного, довольного всем вокруг человека. Здорово ты тогда выступил. И молодец, что хотя бы меня предупреждаешь, когда тебе не вынос услышанное, а не кидаешься стаканами. Бармен заливисто рассмеялся, я усмехнулся в ответ. Парень умеет сглаживать углы. Затем уже серьезным тоном шот продолжил. «Особенных новостей про это нет. Я, кстати, тоже не ожидал такого резонанса, как тогда. И вот, я тебе все же плесну, 50-летнего, за счет заведения». На стойке появилась рюмка, и мой собеседник наполнил ее искрящейся янтарной жидкостью. Аромат я уловил даже на расстоянии. «О, ну тогда неси, Любин щи! Как там у классика, супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Щи на куриных потрохах – удивительная вещь. На мой взгляд, это по-настоящему высокая кухня. Вареная капуста и вареная печенка по отдельности имеют довольно мерзкий вкус и запах. Даже если готовить просто капустные щи – то вкуснее получается из квашеной или молодой капусты. Но все меняется, если мы берем куриные потроха. Капуста уже не имеет значения. Все получится замечательно. В любом случае, только надо все это дело держать в духовке несколько часов на медленном огне. Вот именно такие щи мне и посчастливилось едать в этот раз. Приходил дознаватель, расспрашивал, въедливый тип, а потом еще один приходил, тоже спрашивал про тебя, про парней. Я сказал хозяину, тот попросил, чтобы я его на записи показал, увидел и присвистнул даже. Я спрашиваю, чего, а он говорит, что это лич. Подробно про него ничего не сказал, только что таскает с кластера разное под заказ, И теперь, наверное, примиряется к белому жемчугу, раз интересуется фигурантом скандала. И да, это действительно легендарная штука, но хозяин говорит, что видел его однажды очень давно. Я перестал есть и уставился на бармена. Говорит, что еще только входил в силу, и его с тремя другими уважаемыми людьми пригласили быть свидетелями при обмене, Одна белая жемчужина против двух ведер красного жемчуга. Прикинь! Ну и что там было дальше? Что это за жемчужина? Так хозяин, собственно, ее не видел. Какой-то крутой чувак показал ее в шкатулке двум квазом, что ведра с жемчугом притащили. А задача свидетелей была сидеть и пересматривать каждую жемчужину, чтобы не было подделок. Представь! Даже не пересчитывали, а только просматривали и ощупывали. Им тогда за это по две красных отвалили. Здорово, правда? Я бы тоже так хотел. Хозяин говорит, что для этого нужно быть честным и надо зарабатывать репутацию. Да не про то. Дальше что было? Ничего. Хозяин тогда решил перебираться в более благополучный и дорогой стаб. Продал потихоньку бизнес. «Да блин, не про то. Что с квазами дальше стало?» Я так сжал кулаки, что кожа местами стала белой. «А я не знаю, как-то не спросил». Шот развел руками и недоуменно уставился на меня. «Ну хорошо, хорошо, я спрошу, не пузырись». «Извини, дружище, просто как-то неожиданно получилось». «Все, с кем я говорил на эту тему, не до конца верят в реальность этого вида жемчужин, а тут ты и так вот вдруг...» Я снова принялся за остывающие щи. А где можно найти это лича? И что за имечко мрачное такое? Ага, я тоже сразу подумал, что кличка для кваза страшного. А оказалось, что это сокращенное от Василича Гогича, васильеич это вроде как его настоящее отчество а гоги чем его раньше здесь звали у него фирма называется товары и услуги еще некоторое время мы обсуждали житейские дела на вопрос сколько с меня шот махнул рукой за счет фирмы ладно буду должен божественный щи и пятидесятилетний коньяк мне нынче не по карману Со всей возможной признательностью в голосе я сказал спасибо, попрощался и отправился домой.